Глава девятая. Дракон и король. «Ваше Величество, ну это как-то совсем уж странно», — развел лапами дракон. «Похищение короля — это для меня очень новый опыт. Может, не надо?» «А мы по нарошку продолжал упрашивать король. «На недельку, а? Я на рыбалку схожу, отдохну от дел государственных. Причина же уважительная». «А просто так съездить на рыбалку уже никак?» — задумчиво уточнил дракон. «Ах, безнадежно!» — махнул рукой его величество. «Мало того, что нам, королям, надолго только на войну выехать можно, так еще моя королева! С ней в парк лишний раз не зайди, сразу слышно. А где это ты пропадаешь?» Дракон сочувственно вздохнул и разлил по кубкам газированный эликсир от душевной тоски под названием «Крем-сода». Король ее очень любил. Знакомая колдунья снабдила по случаю. Король залпом выпил и укусил бутерброд с колбасой. — А если меня дракон похитит, так сразу ясно, никто не достанет, — продолжал он развивать мысль. — Пока министры посовещаются, пока войско соберут, а там я и сам вернусь. Ничего за неделю не случится. Дракон задумчиво поскреб подбородок. — А я тебе за организацию отпуска заплачу как турагенту по высшему разряду, — посулил король. — Плюс надбавка за секретность и риск. Мешок золота и горсть рубинов. Дракон вздохнул, прикинул плюсы и минусы и велел. «Была не была. Жди воскресенье в полночь на самой высокой башне». И добавил. «Хлеб из овина уберите, я его сожгу. Буду кутить весело и добродушно. Для антуража и атмосферы». Его величество согласно кивнул и записал все пером в блокнотик. И разлил еще крем соды. «На что только не пойдешь ради первого за двадцать лет отпуска».